Садовник видел его исчезновение в густой осоке и слышал крик. Через секунду, впрочем, несчастный снова появился, уже без шляпы. Вода ручьями текла с него. Он неистово кричал садовнику. Никогда не случалось слышать таких отчаянных криков. Незнакомец старался оторвать что-то от своего лица, по которому струилась кровь. Затем сделал неистовый скачок и бросился бежать, но, пробежав 10 или 12 шагов, опять упал и стал кататься по земле. После минутного колебания... Садовник сбежал с лестницы и вышел за решетку, к счастью, захватив с собою садовые ножницы, которые держал в руках. После он признавался, что хотел было вернуться, думая, что имеет дело с сумасшедшим, но понадеялся на свои ножницы, уж как-никак, «А глаза-то я ему выколю», — подумал он. Между тем мистер Кэрлингтон, заметив садовника, сразу ободрился... С трудом поднялся на ноги и поспешил навстречу своему спасителю. «Помогите!» — кричал он. «Я никак не могу оторвать их!» Вглядевшись попристальнее, садовник увидел, что к щеке мистера Карингтона, к его голой руке и к бедру присосались три черных мускулистых, страшных с виду чудовища. Челюсти у них имели бульдожий закус, так что старания мистера Карингтона оторвать их от своего лица только ухудшали дело, кровь лила ручьями из ран. «Постойте, сэр, я их сейчас отрежу!» — воскликнул садовник, и с усердием, свойственным возрасту, он был почти мальчик, принялся отстригать своими ножницами головы личинкам. «Раз! Раз! Раз!» — говорил он при этом победно, видя, как падают перед ним отрезанные туловища. Но головы... Даже отрезанные продолжали оставаться на месте и сосать так, что кровь текла из их шеек. Садовник, впрочем, скоро покончил с ними несколькими ударами ножниц, причем задел слегка и мистера Карингтона. «Никак!» «Не мог оторвать», — повторял последний, с трудом удерживаясь на ногах и обливаясь кровью. Он дрожащими руками пытался остановить кровь, а под конец и совсем свалился к ногам садовника. Хорошо, что садовнику не пришло в голову обливать мистера Карингтона водою из пруда. А то бы он, пожалуй, и сам поплатился. Личинок в воде было множество. Не рассчитывая на свои медицинские познания, садовник бросился искать помощи, встретил кучера, рассказал ему, в чем дело, и они вдвоем довели пришедшего в себя Карингтона до кухни. Второе. Таковы были обстоятельства, уведомившие мир о новой неосторожности в обращении с пищей богов. Через неделю Кэштонская община сделала с очагом распространение гигантских животных. На этот раз не было ни ос, ни крыс, ни уковерток, ни хмеля, а появились три гигантских водяных паука и несколько стрекоз. удивлявших весь Кент своими громадными радужными крыльями и сапфировыми телами, да какая-то грязная студенистая масса, сплошь завоевавшая берега пруда и захватившая половину садовой дорожки, ведущей к коттеджу доктора Уинклса. Гигантский рост осоки и водорослей — был остановлен только тогда, когда осушили и вычистили пруд и лужу. Скоро выяснилось, что кроме кестонского очага, гигантской флоры и фауны, есть еще и другие. Так в теперь уже в этом нельзя сомневаться, появились мухи и красные пауки, Сенбери, Гигантские угри, выползавшие на берег и таскавшие овец. В Блумсбери гигантские тараканы в одном старом доме, издавна богатом всякими паразитами. Короче, миру пришлось вновь пережить волнение хиклибровской катастрофы. Стоит только разницей, что теперь очагов было несколько, и каждый выступал со своей особенной флорой и фауной. Теперь мы уже знаем, что каждый такой очаг соответствовал месту жительства одного из пациентов доктора Винклса, но тогда это еще не было известно. Сам Винклс, конечно, делал все от него зависящее, чтобы остаться в стороне от происшествий, взволновавших общественное мнение и вызвавших панику и страстное негодование. Негодование это, таким образом, обрушилось не на Винклса, а на пищу. и даже не на пищу, а на злополучного мистера Бенсингтона, на которого уже с самого начала смотрели как на единственного изобретателя пищи и лицо, ответственное за все последствия нового открытия. В результате последовала попытка применить к нему суд Линча. Событие, наделавшее большой шум, но в сущности малозначительная. История этого разгрома покрыта мраком неизвестности.